Сказка о небывалой стране. Пришел я однажды в ту желанную сторонушку, да и рот разину. Вижу, у дерева на ветке, на тонкой шелковинке, висит каменный дом, да каменный собор. Думаю, вот так диковинка, а мимо меня бежит без ноги человек. Да так шибко, что за ним и рысаку не угнаться. Только хотел было я подивиться. Вижу, человек отточил меч и пробует. Мост одним махом перерубает. А вот осел бежит, нос у него серебряный, а сам он гонится по горячему следу за двумя зайцами разом. Добежал до липы видит, что на ней горячие оладьи растут. И давай их уплетать. Хотела я за них приняться, да вижу, мимо меня тощая да старая коза идет. Сто пудов сало под шкурой несет, До пудов шестьдесят соли в придачу. Все равно совру удачу. И так никто не поверит. А видел я еще и того чуднее. Плуг в поле сам собою пашет, А годовалый ребенок Мельничный жернов с ладошки на ладошку кидает, А коршун бойчей и утки реку переплывает. Рыбы безголосые это увидели, Да такой крик подняли, Что в небе от него зазвенело. Да и это не все, еще вот что послушай. — Иду, вижу, мед ручьем из долины в гору бежит. Садись да и кушай. — Да, сторонушка мудреная. Там видел я, как две вороны лужайку косили, а два комара мост рубили, а два голубя волка разорвали, а два ребёночка козу вверх вместо мячка бросали, а две лягушки рожь молотили. Видел я там, как две мышки на колокольне звонили, а две кошки в лукошке медвежий язык варили. Да и этого мало, улитка на льва наскочила, Карачун ему прописала. И того ли ещё я там насмотрелся? Иду... Вижу, цирюльник женщине бороду бреет, А грудной младенец на свою мать кричать смеет. Дальше иду. Вижу, две собаки на себе водяную мельницу из реки тащат, А Кляча их работу хвалит, Себе на спину мельницу валит. А вон во дворе две козы печь в избе топят, Четыре лошади тесто месят, А рыжая корова хлебы в печь сажает. Вдруг петух закричал. «Мне твое вранье досаждает! Всего надо в пору, а ты налгал с целую гору!» «Не веришь? Так сам побывай в той стране небывалой!»